Глава 15 Клаус опустил руки и отступил на шаг назад. Я все еще слышала, как бешено колотится его сердце. Так же бешено колотилось и мое, но я осознанно делала вид, что не замечаю этого. Клаус поверил, уяснил. До него наконец дошло, что ничего между нами не изменится. Время, проведенное в Академии Дракхал, осталось в далеком прошлом, и вернуться туда невозможно. Благодарю за танец. Я дернула подбородком, исполнила легкий реверанс и ретировалась, пока зеленый дракон вновь не решился протянуть ко мне руки. Сердце ныло тупой болью, словно где-то внутри застрял туго скрученный комок. Но я лишь сжимала пальцы в кулаки. Я все сделала верно. Наконец-то я сделала все правильно. Скрипучий щелкнул у меня в сознании. Однако внутренне продолжала ощущать какой-то дискомфорт. Словно под ребры заполз противный червячок сомнения. Стараясь не оглядываться и не смотреть в сторону Клауса, направилась к единственному спасительному островку в этом зале. Лили вместе с Алексом были уже совсем близко. Буквально пара шагов, и я смогу облегченно выдохнуть. Но неожиданно ноги сами остановились. Словно приросли к полу. Тело нервно дернулось, а руку прострелило болью. Спрятавшись за колонну опасливо, И с какой-то тревогой взглянула на запястье. На какое-то бесконечное мгновение окружающий мир сузился, стало трудно дышать, а после в воздухе разлился сильный запах шалфея и кедра. Сглотнув вязкую слюну, я легонько потрясла головой, чтобы прийти в себя, однако дикие мысли не желали укладываться. Когда я накрыла ладонью появившуюся метку истинной пары, губы у меня дрожали. Она была Зеленый. Осторожно высунув голову из-за колонны, сфокусировалась на магическом зрении, чтобы проследить, куда же именно вели энергетические потоки. Пекло. Голос дрогнул, как и сердце. Нет. Я снова помотала головой. Только не он, пожалуйста, только не он. Магические нити цвета молодой сочной травы скользили к дракону с такой скоростью, что остановить их было уже нереально. Я была на грани истерики. Подступившие к горлу слезы душили, ноги окончательно перестали меня слушаться. Секунда, и я бы точно обессиленно скатилась вниз по колонне и упала на пол, но тут выход из сложившейся ситуации пришел молниеносно. Клаус еще не понял, что произошло, а я уже юркнула в смежный коридор, освещенный тусклыми свечами. «Ты можешь разорвать связь!» Слова золотого дракона застыли на губах, но я не посмела сказать их вслух поинтересовавшись услуг, где у хозяев уборная, и, получив ответ, метнулась на второй этаж. Здесь было тихо. Сокони каблучков поглощали ворсистые ковры, а музыка, доносившаяся с первого этажа, целиком и полностью растворялась в толстых кирпичных стенах. Однако я чувствовала дыхание, тяжелое, прерывистое. Дракон вышел на охоту за своей истиной. А это означало, что времени у меня было не так уж и много. Юркнув в одну из комнат, я заперла дверь. Метка истины пары горела и переливалась, словно северное сияние. Не буду врать, выглядела она завораживающе. Аккуратная зеленая вязь опоясывала запястью ровным узором и письменами на древнем языке, который в наше время считался мертвым. Говорят, что на этом языке разговаривают сами боги. «Представь, что истинность — это проклятие!» В голове снова прозвучал голос золотого дракона. Сосредоточившись на магических потоках, я вновь ощутила запах шалфеи и кедра. Это был его аромат. Именно так сегодня пах Клаус. Небо! Из моего рта вырвался нервный смешок. И чем я заслужила все это? Возможно, в прошлой жизни крупно нагрешила, раз в этой на мою голову свалился такой подарок. Будь на месте зеленого кто-то другой, я бы смогла смириться. Маменьку такой исход определенно бы порадовал. «Но Клаус! Кто угодно, только не он!» Дыхание в который раз перехватило. Воздух сгустился, задрожал и поплыл тонкими полупрозрачными струями. Клаус Венс никогда не найдет свою истинную пару. Холодно отчеканил я, прижав к метке ладонь. Зеленые искрящиеся нити обвили мое запястье, струились, стекались вниз по платью, словно маленькие ручейки, и исчезали за дверью вспомнив чему нас учил эльвин эйр сосредоточилась обрывать нити нужно было аккуратно не спеша иначе можно повредить свои же энергетические потоки не хотелось бы остаться без магии она конечно вернется но со временем пройдет месяц если не больше перед тем как я снова смогу пользоваться силой первая нить вторая третья я чувствовала как связь пропадает а метка гаснет сработала «Небо неужели сработало?» Мой внутренний голос ликовал, но внешне я оставалась спокойной. Пока... Пока в коридоре не раздались тяжелые шаги. Уверенная походка не сулила мне ничего хорошего. Нужно было поторапливаться. Всего нитей было пять. Три без сожаления оборвала, а вот с последними двумя пришлось повозиться. Они точно маленькие змеки начали извиваться, скручиваться и кружиться в воздухе последняя оборванная нить отдалась жалящей болью в сердце, словно меня укусило невидимое насекомое. А после наступила тишина, острая, пронзительная. Она свалилась на меня непроницаемым пологом. На пару мгновений даже показалось, что я оглохла. Неужели я все-таки повредила магические потоки? Осторожная мысль пронеслась в голове, но совсем скоро исчезла. Бум, бум, бум. Стук в дверь был настолько громким и резким, что у меня заложило уши. «Бум-бум-бум!» В дверь снова забарабанили. Так? Спокойно. Я сделала глубокий вдох и взглянула на запястье. Метка исчезла, но не полностью. На коже темнели едва видимые контуры вязи. Если не присматриваться, их не заметишь. «Откройте!» Голос Клауса прорезал тишину острым лезвием. «Откройте немедленно!» Дракон был очень настойчив. Я сделала еще один глубокий вдох и распахнула дверь. Клаус остолбенел. Он точно не ожидал увидеть меня. «Селена!» Голос его дрожала на запястье, красовалась изумрудная метка. Она немного поблекла, но по сравнению с моей была видна отчетливо. Магические нити извивались и напоминали отсеченные обрубки щупалец. «Клаус, мы ведь с тобой обо всем поговорили!» Я... <къем> Дракон кашлянул, осмотрев меня с ног до головы, а после впился взглядом в мои запястья. Разумеется, он ничего не увидел. Освещение было довольно тусклым. «Ты одна здесь?» Я обернулась, и тут в мою голову сокралась шальная мысль. «Сейчас, да». «Сейчас?» «Была еще одна девушка. Ушла только что». «Что произошло, Клаус? Мужская уборная находится дальше по коридору». «Здесь тебе делать нечего». «Девушка!» — воскликнул дракон. «Куда она ушла?» «Не знаю, я за ней не следила». Пожав в плечами вышла в коридор, стараясь не наступить на магические обрубки нашей с Клаусом связи. «Жаль». Дракон с шумом выдохнул, и я решила пойти еще дальше. Истинная? Я опустила голову и взглянула на правую руку. «Что?» Клаус едва не подпрыгнул на месте. Нашел свою истинную?» — губ коснулась ехидная улыбка. Прими мои поздравления. Уверена, ты будешь любить ее, холить, лелеять, и точно никогда не бросишь. Последняя фраза вырвалась из моего рта с очевидным шипением. Зачем ты так? Дракон нахмурил брови, отчего на переносице выступила глубокая вертикальная морщинка. В зале я говорил совершенно искренне. Теперь у тебя появилась истина, и однако. Я сделала шаг вперед, потом еще один. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Когда нас стало разделять всего лишь пара сантиметров, я положила ладони на грудь дракону. Если бы я сейчас сказала, шепотом продолжила я, что тоже все эти годы думала о тебе, кого бы ты выбрал? Меня или свою истинную? Между мной и Клаусом повисло напряженное молчание. Его глаза, на мгновение остановившись на моих, казались глубокими зелеными колодцами. Я ощутила, как время замедляет свой бег, создавая момент томительного ожидания. В тишине между нами витали невысказанные мысли. Селена, я начал было Клаус, но так и не смог договорить. Однако слова мне были не нужны. Я и без них все поняла. Так я и думала. Увеличив расстояние, улыбнулась. Клаус более не смотрел мне в глаза. Сейчас ему было гораздо интереснее рассматривать узор на ковре. Желаю удачи твоей истиной. Судя по шагам, она ушла в сторону восточного крыла. Клаус мялся на месте. Руки его были сжаты в кулаки, а на скулах ходили желваки. Он больше ничего не говорил. Стоял столбом, словно приклеенный. Только когда я обогнула его с левой стороны, и направилась к лестнице, услышала шаги. Дракон устремился на поиски несуществующей девушки. Ну что ж, удачи ему!